«Нет, — говорили они нам, — боксер может применить свои кулаки только защищаясь или защищая кого-то, и ни в коем случае сам не может быть инициатором драки. Это даже неблагородно с его стороны — завязать рукопашную с человеком неподготовленным, заведомо зная, что ты сильнее его, что ты можешь его избить. Наши тренеры внушали нам рыцарское применение своего искусства, только ради блага ближних, на достижение благородных целей. Я с гордостью вспоминаю, всегда с большим удовольствием рассказываю, выступая перед молодежью, о том, как защищали родину в годы войны спортсмены. Абсолютный чемпион СССР, чемпион Европы по французской борьбе Иоганнес Коткас, один из сильнейших штангистов мира шатов, борцы – Чемпионы СССР Пыльнов и Егоров, чемпионы страны конькобежцы Кудрявцев Копчинский, чемпион СССР по классической борьбе Чехладзе, рекордсменка мира по парашютному спорту Шишмарева, многократный чемпион СССР по академической гребле Рогачев, чемпионка СССР по лыжным гонкам Кулакова и сотни других прославленных спортсменов. И, конечно же, я с большим уважением говорю о боксерах, Николае Королеве, Сергее Щербакове, Степанове и многих великолепных мастерах кожаной перчатки, которые в годы войны проявили себя отважными защитниками Родины на тех участках фронта, где им довелось воевать. Вот всего несколько примеров из особенно близкой мне разведывательной практики наших славных боксеров. Я всегда любовался замечательными боями и блестящими победами на ринге Сергея Щербакова. Однажды, в 1944 году, я только что выписался из госпиталя после очередного третьего ранения. Шел по Москве и вдруг увидел афишу ней сообщалось о соревнованиях по боксу на первенство СССР. Конечно же, я помчался на Цветной бульвар в цирк, где проходили соревнования. В тот вечер я увидел еще один прекрасный победный бой Сергея Щербакова. Тогда я вскользь обратил внимание на повязку на его ноге, думал, незначительная травма, полученная на тренировке. Но, как выяснилось позднее, за этой повязкой стояли большие фронтовые дела, и я бы сказал, величайшая воля спортсмена. Узнал я подробности и совсем недавно. Вот что он мне рассказал. Понимаешь, целая история с этой повязкой. После боев под Москвой, когда фашистов отогнали, нашу бригаду перебросили на Кавказ. Однажды разведгруппе, которой я командовал, поставили задачу проникнуть в тыл врага и подорвать на горном перевале мост. Это был важный объект. По той дороге фашисты снабжали горючим свое танковое соединение. Но, естественно, и фашисты понимали важность объекта. Его прикрывали несколько дотов. Надо было сначала нейтрализовать одну из этих огневых точек. Поползли я и Григорий Греков. Обложили дот взрывчаткой, и укрылись в ближайшие воронке. и рванули. Каюк Доту. Только обломки на нас посыпались. Ну, мы двинулись дальше, но нас прижал к земле сильный пулеметный огонь из другого дота. Лишили шарахнуть его, как и первый, поползли. Метров двадцать осталось, когда поле ударило мне в ногу. Обидно, не дополз. Когда товарищи вытаскивали меня, еще одна пуля и опять в ту же ногу угодила. И знаешь, о чем я тогда подумал? Не о доте, не о смерти, а о том, что не выйду больше на ринг. Ранение действительно оказалось серьезным. Хирурги даже со скальпелями подступили. Но я не дал отрезать ногу. Это ведь значило всякую надежду потерять. А я надеялся. На что? Не знаю. Может быть, на себя, на свое железное здоровье. И вот, понимаешь, выкарабкался. Год лечили и выходили. Тогда, в 1944 году, для меня было очень важно выйти на ринг, проверить себя. Нога еще побаливала. Но я уже чувствовал себя счастливым от того, что могу вести бой. Ну, а когда первенство страны выиграл, совсем успокоился. Теперь полный порядок стою на ринге твердо. Рассказывал мне это Сережа, а я думал, ведь это рядом с подвигом Маресева. Для боксера после таких испытаний вернуться на ринг — это то же, что для летчика сесть за штурвал. Наш прославленный тяжеловес, девятикратный чемпион СССР по боксу Николай Королев Тоже в годы войны был разведчиком. Его жизнь складывалась, как и у многих из нас. Ученик слесаря, затем токарь, студент техникума, строитель московского метро, встреча с замечательным русским первопроходцем в боксе Харлампиевым. Упорные тренировки, много труда и боев. И, наконец, победа над самим Виктором Михайловым и титул первой перчатки страны. В годы войны Королев действовал в тылу врага, в отряде легендарного разведчика, героя Советского Союза Медведева, который не только совершил много славных дел со своими боевыми товарищами, но и описал их в книгах. Это было подробно, сильное духом, на берегах Южного Буга. Королев дважды спасал Медведеву жизнь, вынося его раненого из-под самого носа фашистов. Однажды отряд окружили каратели, положение казалось безвыходным. Медведев раненый это понимал и приказал Королеву «Уходи в лес». Но для боксера нет безвыходных положений. Я думаю, тогда Николаю Королеву помогала именно боксерская способность мыслить хладнокровно в любой круговерте. Он понял, Уйти из-под огня не удастся ни ему, ни командиру. Пули догонят. Пулемет врага был неподалеку. И Королев не подался в лес и не взвалил на себя командира, чтобы вытащить его, нет. Николай пополз вперед, к пулемету. Гранатой уничтожил его, а потом уже взял на руки командира и побежал к лесу. Вот как высока цена хладнокровию и умению не теряться цена этому жизни, и не только своя. Сам Королёв рассказывал о тех боях. 120 дней длился наш поход по тылам врага. Главной целью нашей была разведка. Поэтому, стараясь как можно больше увидеть и узнать, мы долго не засиживались на одном месте, тем более, что каратели все время шли за нами. Мы принимали бой и исчезали, снова появлялись внезапно и также внезапно уходили. Центр получал ценную информацию о передвижении войск и обстановке в тылу противника. Он полистал свою старую записную книжку и сказал «В ней итог нашей работы. Проведено 50 боевых операций, взорвано эшелонов с техникой и живой силой, 3. Уничтожено семь больших деревянных и 3 железнодорожных моста». Уничтожено 9 самолетов, 17 машин, 2 генерала, 17 офицеров, 45 предателей. Не буду приводить весь перечень, но хочу остановиться на словах Королева о боксерских качествах. Почему бокс называют школой смелости? Тот, кто хоть раз побывает на боксерских состязаниях, Непременно убедиться, что этот вид спорта помогает человеку развивать такие качества, как смелость и мужество. Боксер умеет побороть чувство робости, смело вступает в бой и прилагает все силы к тому, чтобы добиться победы. Лучшее доказательство этим словам – действие самого Королева в тылу врага. Учитывая, что на Олимпийские игры собираются спортсмены разных государств, а фашизм опять поднимает голову во многих странах, мне хочется привести слова Николая Королева, сказанное им на антифашистском митинге «Дни войны». Мы обращаем сегодня свое слово к нашим друзьям-спортсменам Англии, Америки и всех свободолюбивых стран. «Братья по оружию, у нас одна цель, одно желание – уничтожить гитлеризм. Будем вместе громить коричневую чуму. Мы горячо приветствуем спортсменов-патриотов Югославии Норвегии, Франции и Чехословакии, Польши и Бельгии, Голландии и Греции, отдающих свои силы нашему общему делу – уничтожению гитлеризма». Многие советские спортсмены погибли в боях за Родину. Они лежат в братских могилах с другими солдатами и офицерами. Как и все советские войны, они отстояли мир, независимость нашей Родины, освободили Европу от фашизма, дали возможность людям заниматься своими любимыми делами. Сегодняшнее поколение счастливой молодежи должно низко поклониться фронтовикам, участвовавшим в разгроме фашизма. Сказать им спасибо за их подвиг ради жизни на Земле. И мне хочется напомнить тем, кто молод сегодня, кто полон сил, кто живет счастливо и радостно. Берегите мир. Этим вы поможете всем живущим сегодня избавиться от многих бед и страданий. Радуясь, наблюдая за спортивной борьбой, болея, как и все болельщики, я думаю. Спорт и война понятия несовместимые. Когда начались бои, сразу же были прерваны и соревнования, и тренировки. Война сокрушает спорт так же, как она безжалостно сокрушает человеческие жизни и многое другое. Спорт и мир, спорт и радость бытия, спорт и счастье, спорт и дружба эти сочетания лучше всего подтверждаются на Олимпиаде. Молодежь нетерпелива. Ей всегда хочется побыстрее показать себя, чтобы все видели, все знали, вот мы какие. И это прекрасно. Это лежит в основе многих патриотических дел нашей молодежи. Но кое-кому из юношей кажется иногда, что все самые значительные интересные дела Совершены и нет уже простора для применения своих сил в больших благородных делах. Что греха таить, думал и я так, в дни своей, теперь уже далекой молодости. Мне и некоторым моим сверстникам казалось, что в революции на полях гражданской войны остались возможности для совершения подвигов. И это в годы, когда каждый день был насыщен героическими делами ударников первых пятилеток, в те годы, когда осваивалась Арктика, весь мир следил за многомесячной героической Челюскинской эпопеей, когда появились первые герои Советского Союза, когда гремели бои в Испании на озере Хасан и когда фашизм, набирая силы, подступал к границам нашей Родины. Конечно же, мы по молодости многое недопонимали, недооценивали. Нам хотелось самим что-то делать. Лететь на полюс, сражаться в интернациональных бригадах под Мадридом или ходить наряд с отважными пограничниками. Но наш час в те дни еще не пробил. Грозные испытания, которые история готовила для нашего поколения, были впереди. Кто знает, что преподнесет история вам? сегодняшним молодым. Пусть будет над вами всегда мирное небо, чтобы вы спокойно учились, а потом, став постарше, занимались любимым делом, наслаждались дарами природы и искусства. Но нельзя забывать и о возможных крутых поворотах и испытаниях, надо быть к ним готовыми. И вот тут мне хочется сказать слова горячей благодарности тем, кто подготовил нас к этим испытаниям, благодаря чьим заботам мы выстояли и победили. Прежде всего, это коммунистическая партия, которая продуманной научной системой воспитания и образования, дала нам все необходимые знания и качества для умелой защиты Родины. В семье, в школе, в пионерских отрядах комсомольских организациях, в трудовых коллективах, в техникумах и институтах, в подразделениях Красной Армии, наше поколение проходило не только школу жизни и познания учебных предметов, мы проходили еще и великую школу коммунистического воспитания. Она дает главную прочность советскому человеку в годы военных испытаний и в период мирного строительства, И когда грянули годы военного лихолетия, мы не оплошали, выстояли. Хочется привести доказательство тому, что молодость дана человеку не только для подготовки к большим делам, но и для их свершения. Молодость не только пора ожидания. Молодость – время великих деяний и побед. Задумывались вы когда-нибудь над тем, Сколько было лет многим из тех, кто прославил себя и свою родину большими делами? Давайте вспомним хотя бы некоторых из этих достойных людей, причем возьмем героев разных периодов истории нашей страны.